2896 год от Великого Исхода. 27-й день месяца иноходца. Таяна, окрестности Вархи. Золотые спешили навстречу с врагом, но сначала они встретились с друзьями. Анжей с удивлением уставился на ряды пехоты и зубров, выстроившихся вдоль линии холмов. Те, кто выйдут из прохода, просто-напросто перепрыгнут в мешке на новое место, но не выберутся из него. Король с радостным удовлетворением обозревал нежданных союзников и не сразу заметил всадника на вороной лошади подскакав к гордане луи труэль осадил браво и отдал честь дан луи анже улыбнулся вижу вы расстались с моим сыном я же должен взять беланский лагерь он его взял туда же подошла уцелевшая конец они ударили северным стыла сондер мой король там да Он командует сражением по праву Ароя. Я лишь не мешаю ему. Мы должны не выпустить из второй ловушки тех, кто вырвется из первой. Это гоблины, так что нам придется туго. Мы должны победить, горячо заверил Луи, изо всех сил стараясь не брякнуть про жабий хвост. Анжей Гордани походил на Сандера. В том смысле, что прежде всего был хорошим человеком, потом отменным воином и лишь в третью очередь достойным королем. Но жабьи хвосты для него пока слишком. Таянец прислушался. Было тихо, холмы глушили звуки, и можно было лишь гадать, что заслоняет мирные, заросшие зеленой травой склоны. Дон Луи, ваше величество, вы любите одну из моих племянниц? Говорите, как есть, нам скоро в бой. Я люблю Беату. Но вы с ней не объяснились. Нет, она племянница короля Таяны. Я изгнанник. Моя дорога — это дорога Александра. Дорога Александра — это дорога Гордани и дорога Тары. Вы ничего не сказали Беате, зато она сказала мне все. Она вас любит. Вы поженитесь осенью. Вы правы, идет война, и надо спешить жить. Анжи прикрыл ладонью глаза от солнца. Идут. Что ж, мы готовы.